канцлер был защищен и освобожден. В конце года Дальон с отчаянием писал Даржансону о чрезвычайном усилении Бестужева. «В обхождении моем с графом Воронцовым я в точности последую вашим намерениям. Я с великим старанием его приласкаю. Внушаю ему опасения для будущего как относительно императрицы, так и относительно его лично. Я побуждаю его». принятие усиленных предосторожностей. Я заставляю действовать в нем самолюбие. Если что можно сделать, то помощи надо обнаждать от времени. Вице канцлер находит на пути своем таких препятствий, которые преодолеть очень трудно. Без стужев в последнее время такое дело сделал, какое ему упрочивает милость и доверенность и разрушает планы графа Вранцова. Он женил своего единственного сына. На племяннице графа Разумовского очень прискорбно для меня и вредно для королевской службы, что препятствия день ото дня умножаются, так что я теперь не усматриваю, что нам больше делать при этом дворе, как только продолжать борьбу с господствующей партией, пользоваться обстоятельствами и всеми способами обеспокоивать Россию. Воронцов, видя холодность со стороны императрицы в декабре, решился написать ей. Все нежайшее у вашего императорского величества позволения спрашиваю, как вашему верному рабу удонести бедное и мучительное состояние моего сердца, которое от самого приезда моего денно и ночно столько страждет и печалится, видя дрожайшую милость вашего императорского величества к себе отмену. Какуюш я от того скорбь и печаль терплю? В том все видящему Богу известно, а мне здесь никак писать не можно. «Я должен думать, что тонкая и хитрая злость только умела неприметно вкрасться и так бессовестно повредить меня у вашего императорского величества, и такими красками написать, что я, ежели уже неверным вовсе, то хотя и по малой мере сумнительным пред глаза вашего императорского величества представлен». Нахожусь. Бог, свидетель сердца моего, сколь много я сверх моей все подданнической должности вашей императорское величество люблю и за вас живо т мой во всяком случае отдать хочу, то вот ради не знаю за что мне лишиться дрожащей вашей милости и прежней повеленности. О партикулярной же, чьей верности и услуги к высочайшей вашей персоне, я готов со всяким счесться, кто бы он таков ни был, ежели бы похотел лучшую ревностью и доброжелательством к вашему императорскому величеству персонально и к интересам вашим родительней быть, нежели я, с которым равномеренним и до конца жизни моей пребуду». Это письмо служило лучшим доказательством торжества Бестужева. Но торжествующий канцлер находился в затруднительном положении. Он был небогат, а место им занимаемое требовало жизненно широкую ногу. Он жаловался, что не может принимать и угощать иностранных министров в своем бедном и тесном доме. Императрица подарила ему большой дом, но его нужно было отделать, а средств не было. Канцлер обратился к английскому посланнику лорду Гинтфорду. Прежде деланы были ему предложения от лондонского двора насчет подарков, но он не принимал, теперь же, имея крайнюю нужду в деньгах, разорившись на отстройку великолепного дома, просит взаймы десять тысяч фунтов без процентов под залог дома. Гиндфорд отвечал, что король не может исполнить этой просьбы по причине убыточной войны, так что министры и послы королевские около двух лет не получают жалованья. Но Бестужев настаивал, чтоб Гиндфорд отписал об этом своему двору. Статс секретарь по иностранным делам Гарингтон справился, что происходило во время посольства Веича относительно подарков Бестужеву, и нашел, что Веич никаких денег Бестужеву не давал. хотя имел на то плономочи. Гинтфорд предложил канцлеру пять тысяч фунтов в виде подарка, но тот подарка не принимал. Продолжал просить денег взаймы, говоря, что желает навсегда сохранить руки и совесть свою чистыми. В принятии же денег взаймы, без процентов, может оправдать себя, потому что в России это случается каждый день. Наконец, английский консул Вульф дал ему взаймы пятьдесят тысяч рублей под заклад дома. так как тогда требовался особый свидетель на каждую тысячу рублей, то Бестужев собрал в свидетеля пятьдесят человек из своих неприятелей, чтобы отвратить подозрения, будто деньги ему подалины, показать, что он очень беден и побудить императрицу заплатить за него долг. Четвертого января при докладе канцлер имел удовольствие услышать от императрицы, что надо бы на постараться без замедления заключить союзы с венским и датским дворами. Со стороны венского двора нельзя было ожидать медлительности. От пятнадцатого числа февраля Ланчинский доложил из Вены, что граф Ульефельд сказал ему: «Правда, прежняя система переменилась, но для будущего времени на всякий случай надобно обоим дворам принимать мер». И скоро потом Ульефельд объявил, что желает союз 1726 года перелить в другую форму. к общему благу обоих дворов и государств. Это желание усиливалось особенно с ближением Саксонии с Францией, заключение между ними договора, по которому Франция должна была платить субсидии Саксонии. Особенно взволновало Вену известие о браке дофина на саксонской принцессе Марии. «В публике бесконечно о том резонируется», — писал Лончинский 8 ноября, «что супружество это, как немецкая империя вообще». Так и здешнему дому, в особенности фатально. Франция до сих пор распоряжалась в империи по произволу посредством Пруссии и отчасти Саксонии, а теперь и подавно будет предписывать закон. Король неаполитанский уже имеет в супружестве старшую дочь польского короля, а теперь уже другая из амашка бурбонского дома на австрийское наследство. Теперь надо обнасмотреть, как саксонский двор употребит свои полки. а французские субсидии без сомнения ему удвоятся. Правда, в этом супружестве два благоприятных обстоятельства. Прусский двор по своей недружбе к Саксонскому не будет так расположен к Франции, потом это супружество произведет досаду в Испании, которая прочила за дофина вторую свою принцессу, но все это слабое утешение. Найдет Франции способы всех согласить, всех удовольствовать». В России были согласны на возобновление союзного договора 1726 года с некоторыми изменениями. Так в проекте выключено было обязательство подать помощь Австрии в нынешней войне с Францией. И когда уполномоченный Марии Терезии барон Брэдлак жаловался на это ограничение договора, то канцлер отвечал, что такая помощь была бы для России в очевидную тягость без всякой взаимности. Бреттлок объявил, что он имеет два полномочия для заключения союза. Одно от императрицы королевы, а другое от супруга ее, как императора германского. Кроме того, двор его желает вместе с русским пригласить к союзу короля польского и республику, также короля английского в качестве курфюрста ганноверского. последний самым тайным образом вел внушить венскому двору, что как скоро будет заключен союз между императрицами русскую и римскую, то он приступает к нему с обязательством выставить восемнадцать тысяч войска, и если король прусский нападет на Россию или Австрию, то он обещает не только все свои силы, но и всю лежащую в Ганновере казну употребить на усмирение этого опасного соседа.